Добрая фея Жила-была на свете бочка для сельди, которой предстояла стать лошадью. Но до поры до времени она об этом даже не догадывалась. А потому нечего и думать, что об этом мог догадаться кто-нибудь посторонний. Однако в ту ночь в лесу под деревом лежало что-то большое, круглое, и от него шел отвратительный запах. Вскоре об этом знали уже все обитатели леса. Множество маленьких мордочек и дрожащих носов вертелись во все стороны. Они не осмеливались подойти поближе и посмотреть, что это такое. И сначала держались на почтительном расстоянии. Ведь если на то пошло, это непонятное что-то могло зашевелиться и даже съесть кого-нибудь из них. Если ты, зверя, живешь в лесу, тебе следует остерегаться всех и вся. Но звери были любопытны и не могли долго оставаться на месте. А что бы то ни стало, они должны были подойти поближе. Самой смелой оказалась маленькая лесная мышь. Она первая начала подбираться к источнику этого странного запаха. То тут, то там она пряталась под опавшими листьями и подходила все ближе и ближе. Наконец, запах стал таким сильным, что она чуть не упала в обморок. И прежде чем подойти к тому, что так резко пахло, совсем близко, она спряталась за древесный корень. А в всяком случае, запах шел не от живого существа. В этом она была почти уверена. Мышь выскочила из своего укрытия и прокралась еще ближе. И еще прыжок, и она оказалась в гуще этого необъяснимого запаха. Мышь никогда в жизни не видела моря и даже не подозревала, что на свете есть существа, называемые сельдью. Она была маленьким лесным зверьком и никогда не видела другой рыбы, кроме речного окуня, а иногда щуки, которых ловили мальчишки и бросали в лесу. Но тут она разволновалась и поняла, что сельдь должна быть очень вкусной. Она бегала внутри бочки, лизала ее стенки искала и лежит ли в ней где-нибудь припрятанное лакомство. Впрочем, и бегать внутри похочей бочки тоже было весело и приятно. Мышь бегала и бегала, пока не вспомнила об осторожности. Приближалась полночь, и многие хищники, наверное, уже вышли на охоту. Сейчас самое разумное было бы спрятаться где-нибудь в лесу. Мышь выбралась наружу, и, надо сказать, в последнюю минуту, потому что многие звери уже слышали стук ее лапок по стенкам бочки. Однако она все-таки успела убежать и спрятаться. Никто ее не сцапал. И слава богу, жаль было бы, если бы маленькая мышка погибла из-за бочки Мортона, которой предстояла стать лошадью. На другой день не успели дети прийти из школы, как тут же переоделись старые комбинезоны и заплатанные свитера. «Что это вы задумали?» — спросила мама. «Так, пустяки», — ответил Матс. «Хорошо, когда можно не бояться запачкаться». Мама согласилась. Ей, конечно, было любопытно, что собираются делать дети, но вид у них был такой решительный и таинственный, что мама поняла — все расспросы бесполезны. Дети побежали в сарай за топором, молотком и гвоздями. Маленький рубанок уже лежал у них в мешке. Мортон следил за тем, как они собираются, и спросил, когда они уже уходили. — мне обязательно идти с вами? Хоть я и занят, но тоже хочу со всеми делать подарок для папы и мамы. «Вот пять эры. Если вам понадобится купить краску или что-нибудь другое...» «Все в порядке, Мортон. Занимайся своим делом». Успокоил его Мартин. Они нисколько не огорчились, что Мортон не пошел с ними. Это им было даже на руку. Не надо было все время следить за ним. Мортон подождал, пока они удалились. Он хотел быть уверенным, что никто не узнает, куда и зачем он пошел. А вдруг кто-нибудь уже побывал под тем деревом и нашел его лошадь? Правда, пока это еще не лошадь, а только бочка, но воображение Мортона она уже была самой настоящей лошадью. Подходя к дереву, под которым была спрятана бочка, он пошел на цепочках. А вдруг в лесу, как в маминых сказках, ночью побывала добрая фея и увидала под деревом бочку. Она сразу поняла, что Мортону хочется, чтобы эта бочка стала лошадью. Взмахнула волшебной палочкой, и бочка тут же превратилась в большую лошадь. Лошадь скачала на ноги, чтобы галопом скрыться в лесу и так приятно размять ноги. Но добрая фея снова подняла волшебную палочку, и лошади вдруг так захотелось спать, что она уснула под деревом, чтобы морта на другой день мог найти ее на прежнем месте. Сейчас она спит, поэтому надо идти тихо-тихо, чтобы не разбудить ее. А как вообще будет лошадей? Может быть, сказать «Скачет, скачет», только не громко? А может, спеть? «Едем, едем в церковь мы?» Наверное, лошади будет приятно проснуться по такую песню. Во всяком случае, засыпать под нее всегда приятно. Мама часто пела Мортону по вечерам эти песни, поэтому он хорошо их знал. Идти тихо было трудно, потому что ночью подморозила Куда бы Мортон ни ступил, под ногами хрустел лед. Он замер и прислушался. Возле дерева, под которым он спрятал лошадь, раздавались какие-то звуки. Может, это шумно дышала лошадь? Мортон испугался. Ведь история про добрую фею с волшебной палочкой он просто придумал. Неужели бочка на самом деле превратилась в настоящую лошадь? Может, ночью сказки оживают и становятся правдой? А днем чудеса кажутся обманом. Мортон огляделся по сторонам. Лесо было тихо и таинственно. Деревья были белые, а тыния. И лес казался сказочным. «Только в таких лесах и живут добрые феи», — утешил себя Мортон. «У них не бывает ни тролли ни нечистые силы, по крайней мере, зловещей и опасной». Возле дерева снова раздался какой-то странный звук. Мортон остановился и запел. Он стоял за невысоким можжевельником и пел так тихо, что даже сам почти не слышал своего голоса. И все время не спускал с дерева глаз. Нет, лошадь еще не проснулся точно. Он запел громче. Его голос непривычно зазвенел в замерзшем лесу. Он по-прежнему смотрел на дерево. Нижние ветви шевельнулись, и из-под них выскочил зайчонок. Он словно летел по воздуху прямо к Мортону, но вдруг остановился, подпрыгнул и длинными прыжками скакал в лес. Мортон подходил все ближе и ближе. Под деревом он увидел крохотные следы, потом следы побольше, которые наверняка принадлежали зайчонку. Но следов лошади тут не было. Мортон отвел в сторону ветку и обнаружил, что под деревом нет ничего, кроме старой бочки с под сельдя. Правда, со вчерашнего вечера она немного похорошела потому что стала белой атынией и внутри и снаружи, и пахла от нее теперь не так сильно, как накануне. Нет-нет, лошадь она пока не превратилась. Но это не сильно огорчило Мортона. Ему было бы даже страшно увидеть здесь настоящую лошадь. Кто знает, что надо сказать такой лошади? А если она очень большая, то и сесть на нее без лесенки он все равно бы не смог. Так что Мортон обрадовался, увидев свою бочку целой и невредимой. Он сам должен сделать из нее лошадь. «Ну-ну!» «Лошадка», — сказал Мортон, — «давай немного отойдем от дерева. В такой траве мне будет неудобно работать. Идем же», — пробормотал он и начал толкать бочку, чтобы выкатить ее из-под веток. Но бочка-лошадь по-прежнему лежала неподвижно. Она примерзла к земле. Вчера земля под ней была мокрая, да и сама она тоже была мокрой. А теперь эта вода превратилась в лед, и лед держал бочку так крепко, что Мортон не мог ее сдвинуть с места. Становилось все холоднее, зима вступила в свои права, и теперь лед растает только к весне. Но лошадь не могла ждать так долго. Мортон сел и задумался. Он хотел сам из бочки смастерить лошадь и не мог позволить лошади лежать в лесу на морозе до весны, поэтому он решил кое с кем посоветоваться, что делать дальше. И этим кое-кем была, конечно, бабушка. Мортон побежал домой. Теперь ему уже не нужно было соблюдать осторожность. Лед хрустел и трещал у него под ногами, когда он наступал на замерзшие лужи, и, прибежав домой, он так запыхался, что не мог привести дух. «Что с тобой?» — удивилась мама. Но Мортон, не отвечая, побежал сразу к бабушке, дремавшей в своем кресле. Она мгновенно открыла глаза, выпрямилась и с удивлением посмотрела на Мортона, который бросился на ее красивое лоскутное одеяло. «Что случилось?» — спросила бабушка, поняв, что сейчас не время шутить. моя лошадь мерзло до смерти», — ответил Мортон. Бабушка молчала и ждала, когда Мортон отдышится и расскажет все по порядку. Мортон говорил сбивчиво и непонятно, но из всей несуразицы, которую он наговорил, бабушка поняла про лошадь все. Не говоря ни слова, она прошла на кухню и налила воды в самый большой мамин чайник. Потом положила столько дров в печку, что печка чуть не подпрыгнула от удивления. Мама во все глаза следила за бабушкой, но бабушка ничего ей не объяснила только сказала, «Мне нужна горячая вода». Вода быстро нагрелась, бабушка насыпала в консервную банку соли и дала ее Мортону. «Ты понесешь соль, а я возьму чайник». И они ушли. Если мама думала, что понимает, чем они намерены заниматься, то она глубоко заблуждалась.